Игра номер 17. Поднимем фриковский флаг. Когда вы пытаетесь быть в безопасности, вы ведете себя очень, очень осторожно, и у вас может не быть жизни вообще. Байрон Кейти, автор книги «Любить то, что есть». В этой игре вам предлагается сделать что-то, что вас пугает, нарушить один из неписанных законов приемлемого человеческого поведения. Тим Феррис в своей книге бестселлере как работать по 4 часа в неделю и при этом не торчать в офисе от звонка до звонка и богатеть, призывает нас попробовать лечь на пол в общественном месте, сосчитать до 10, а затем уйти, как будто ничего не произошло. Это не запрещено законом. Моральных норм не нарушает. Практически у каждого есть необходимое оборудование. Единственная проблема заключается в том, что это действие нарушает один из многих неписанных законов, упомянутых выше — Мы следуем этим законам каждый день, все время, как будто от них зависит наша жизнь. В тех редких случаях, когда мы выходим за рамки, в основном потому, что нас все достало, или потому, что так рекомендуется поступать в книге по самопомощи, мы узнаем, что ничто не может повредить нам. Нет, это не убило меня. Нет, и это тоже не убило. Стивен Кольбер называет это «любовью к бомбе». Об этой концепции он узнал у инструктора из Second City, культового чикагского заведения, где он начал карьеру комика. «Мне потребовалось много времени, чтобы по-настоящему понять, что это значит», делился Кольберг с Джекью. «Это не из серии «Не волнуйся, в следующий раз получится» или «Смейся». Нет, это означало, что нужно научиться любить, когда терпишь неудачу. Принятие этого...» Дискомфорт от возможности претерпеть неудачу перед аудиторией ведут сквозь страх, который ослепляет вас. Кольбер говорит, что научился управлять страхом. «Все мы боимся друг друга, боимся казаться глупыми, боимся что-то сделать не так». Духовная практика Кольбера, хотя он, возможно, не называет это духовной практикой, состояла в том, чтобы преднамеренно смущать себя публично. В то время как остальные медитировали и били подушки — Кольбер заходил в лифт и начинал громко петь. Он делал вещи, которые были социально неприемлемы, вещи, которые помогали ему понять. Только мой сумасшедший ум мог подумать, что проблема существует. «Чувство почти как пар. Дискомфорт появляется вокруг вас», — говорит он. «Испытывая дискомфорт, вы хотите, чтобы он прекратился, немедленно. Но когда вы вдыхаете его, двигаетесь к нему», Вместо того, чтобы обходить, вы выходите за его пределы. Прямо там, в лифте, где все люди смотрят на вас. Поэтому, когда кажется, что что-то идет не так, ударьте себя кулаком. Скажите «Слава Господу Иисусу!» и бегите туда, как будто дискомфорт Джордж Клуни, который строит вам глазки. Хэштег S&F. Давайте посмотрим на ваш фриковский флаг. Вечеринка. Отвергнуть наглую ложь. Благодарность — это откровение запертых благословений. Марианна Уильямсон, автор книги «Любовь». Верните её в свою жизнь. Курс на чудеса. Вселенная оставляет хлебные крошки, как Гретель в сказке. Но когда вы на неправильной чистоте, то проходите мимо них. Это похоже на выпрашивание сладостей у хозяев дома в Хэллоуин. Через отверстие в маске не видно самих сладостей. Вы не можете видеть проклятую вещь, Через отверстие. Это нечестно. Неправильная чистота. У него больше. Неправильная чистота. Я устал. Неправильная чистота. Продолжайте вращать ручку настройки, пока не найдете чистоту, которая заставит махать кулаком в воздухе и кричать: "Давай! Десерт! Спасибо! Это лучшая молитва, которую можно произнести. Элис Уокер. Автор книги." цвет пурпурный. «Что ты делаешь?» Когда моя подруга Шерил Миллер рассказала, что переезжает в Овербрук, штат Канзас, чтобы открыть там оздоровительный центр, я подумала, что она сумасшедшая. Ее дом в Лоуренсе, вниз по улице от моего, был великолепен. Он походил на картинку из журнала «Бета Homes and Gardens». «Почему человек в здравом уме решил переехать?» особенно в город, который в лучшие дни может претендовать на население в тысячи человек, большинство из которых даже не слышали слова «здоровье», не говоря уже о йоге. Но у Шерилл не было выбора. Она живет на чистоте благодарности, и жизнь окропляет ее волшебной пылью. Пока она строила свой оздоровительный центр «Fair Child Wellness Retreat», случались странные вещи. Плотник появился как раз, когда она была на рынке и хотела купить стеллажи. Еще она нашла десять кроватей для центра в ремесленном магазине. Когда я заканчивала эту книгу, Шерил по пути к мануальному терапевту наткнулась на распродажу велосипедов в поле. Купила три штуки. «Мне пришло в голову, что центру нужны велосипеды», — поделилась она. И бум, вот они, по три доллара каждый. «Обычно вам даже звонок для велосипеда за три доллара не продадут. И кто найдет столько велосипедов рядом в полях», среди сорга и пшеницы. Вы, вероятно, думаете о совпадении, но такого рода вещи случаются с Шерилл все время. Люди смотрят на то, что я сделала, превратила старый дом в мирный оазис, и думают, столько работы, она, очевидно, на пенсии. Как можно работать столь усердно? Шерил улыбается, потому что знает, работать приходится мало. Скорее, она приходит с идеей, обычно посылаемой вселенной, и затем сидит на веранде с пивом или чашкой кофе, в зависимости от времени суток, пока не появится то, о чем она подумала. Остальные называют это чудом. Шерил называет это жизнью. Но так было не всегда. Шерил знает, что такое депрессия. Ее жизнь, насколько она могла судить, знавала худшие времена. До момента, когда она решила сознательно модернизировать свою чистоту. Кто-то дал ей нитку тибетских четок, Она взяла на себя обязательства. Каждую ночь в течение года она будет записывать благословения. Всего 110 по числу шариков. Первые пару ночей после 10-12 пунктов дело шло туго. Но она упорствовала. В конце концов, Шерил придумала категории. Например, я благодарна за то, что мне не приходится делать. Или за то, что мне нравится в моей работе. Или за блюдо, которое люблю есть. Теперь... Говорит она: «Я могла бы записывать по тысяче благословений в час, даже не осознавая этого». Шерил подключилась к высокой частоте, где жизнь проста и преобладает радость.